Глава пятая Мы молча поднялись по винтовой лестнице на первый этаж. Робко выглянув из-за плеча Черного рыцаря, как я его окрестила из-за средневековой одежды, не поверила глазам, а после обмерла от восторга. холл отеля выглядел чудесно. Мои худшие ожидания не оправдались, и гостиница не была похожа на замок из фильма ужасов. Нигде не висели плети и кандалы, не бродили скелеты с зажженными в руках факелами. Откуда-то сверху, из хрустальных люстр, лился похожий на солнечный, очень приятный свет. Белоснежные стены и деревянные коричневые балки создавали настоящий европейский антураж. Слева я заметила выложенный красным кирпичом камин и несколько кресел поодаль в стиле викторианской эпохи. Замысловатый паркет с коричневыми цветами, вроде лилиями, Выглядел очень стильно и дорого. Поистине, призрачный отель кардинально отличался от моего собственного и больше походил на шикарный загородный особняк Магната, нежели на постоялый двор. Низкие стеклянные столики, вазы с цветами и фруктами. Это было так знакомо, что я слегка расслабилась. Очевидно, что в такой обстановке меня не закуют в кандалы и не замучают насмерть. Похоже, им в самом деле нужна хостас и меня притащили сюда для работы. Но почему я? Задать этот вопрос не решалось. Уж больно хмуро чеканил шаг мой работодатель. От него шли такие флюиды раздражения и недовольства, что я тихо мышкой следовала позади. Нарываться в первый день не стоит. Я попробую выяснить причину, но в более располагающий момент. Убирать гору призрачных крыс нет горячего желания. Подумать только... Здесь останавливаются настоящие призраки. Пока я ни одного не вижу, но врать Черному рыцарю смысла нет. Может быть, сейчас раннее утро, и все спят?» «Простите», — я зябко перехватила себя руками. «Мне обязательно разгуливать по отелю в нижнем белье?» Он остановился, сжал кулаки и резко обернулся ко мне. На секунду померещилось, что сейчас ударит, но нет». Вспышка гнева прошла. «Разумеется. Мы выдадим униформу, достойную твоего положения». «Вилар?» Обратился он в пустоту и щелкнул пальцами. «Принести что-нибудь подходящее?» Я не услышала в ответ ни звука. Кому обращался этот странный похититель? «Хай, ладно». Вспомнила про невидимую гору крысы и вновь стало жутко. Мы пересекли широкий холл, минуя стойку регистрации, очень необычную, сложенную из нескольких полукруглых стволов и деревьев в тон потолочным балкам, и прошли к высокой двери с круглым кольцом вместо ручки. «Прежде всего познакомишься с коллегами», — хмуро сказал он и, оглядев меня с ног до головы, вдруг рявкнул. «И не смей появляться на кухне. Еду будут подавать в твою комнату». Я растерялась от подобного заявления, Он на полном серьезе попрекает меня едой или показалось? Дикость какая. А если захочется попить водички, сидеть в комнате и мучиться от жажды? Вообще не понимаю, какой смысл избегать кухни. Персоналу должно быть разрешено заходить везде, кроме личных покоев или гостиничных номеров, когда там постояльцы. Сжав кулаки, я в упор посмотрела на черную маску. Пусть проникнется моим возмущением в полной мере. Рыжие глаза опасно блеснули, но мужчина промолчал и открыл дверь. Мы прошли по длинному коридору с подсобными, как я поняла, помещениями. Вместо названий на дверях висели картинки. Прачечную с нарисованными полотенцами я распознала сразу, кухню с тарелками тоже, а помещение, в которое мы вошли под самый конец, было заставлено двумя рядами стульев и представляло собой мини-конференц-зал. Мы первые, удивилась я. Черный рыцарик глубоко вздохнул, будто мой вопрос и доставляет моральное терзание или поражает глупостью, и щелкнул пальцами. Комната сразу наполнилась едва заметным голубым сиянием. Все стулья оказались занятыми прозрачными существами в серо-голубой форме. Их старомодная одежда резко контрастировала с убранством зала и больше подходила для слуг викторианской эпохи. «Теперь ты можешь видеть призрачный мир». «И одень халат, если надо», — скривившись, произнес приветливый хозяин и прошел на невысокую импровизированную сцену с трибуной. Белоснежный халат, лежащий на столике у входа, я схватила с радостью. Покрепче запахнула и завязала в два узла пояс. Стало чуть спокойнее. Разгуливать в пеньюаре перед будущими коллегами, да перед кем угодно, не самая лучшая идея. У меня вообще-то есть и честь, и достоинство. Но, при переносе в этот дурацкий мир, об этом, по-видимому, предпочли забыть. Хмуро поглядев в спину внезапного работодателя, я сжала зубы. Я ему покажу, чего стоит мое спокойствие. Чем дольше нахожусь в этой гостинице, тем сильнее начинаю ненавидеть рыцаря. Хотя, если вдуматься, какой он черный рыцарь? Ха! Да как мне в голову могло прийти столь неподходящее определение? Рыцарь, в моем понимании, не манекен с латами и не придворный мачо а благородный образ мужчины. Здесь же одно сплошное издевательство над человеком. Благородством от черной фигуры и не пахнет. Куда я попала? Тем временем черная фигура зашла за трибуну и сделала мне знак встать рядом. Горда и независимо я прошла мимо любопытных глаз. Поприветствуйте новую хозяйку отеля. Леди Олеся будет работать вместе с нами. В ее обязанности входит проведение тематических вечеров, Налаживание контактов с постояльцами. Также она будет решать конфликтные ситуации наравне со мной. Вела! он повернулся к седовласовому мужчине в первом ряду. «Выдели нашей хозяйке лучшие апартаменты в левом крыле. Леди Олеся проведет с нами три месяца. Считайте испытательный срок. Дальнейшее пребывание в отеле будет зависеть от качества работы, леди. Есть вопросы?» Я усмехнулась. «Надо же, какие мы строгие!» «Словно в школе. Вопросы есть по новой теме? Нет? Тогда пишем тест». К моему удивлению, один из призрачных слуг поднял руку. «Да, Ферди», — разрешил говорить ему черный тиран. «Значит ли это, что леди Олеся ваша избранница, и нам стоит поздравить вас с помолвкой?» «Я в ужасе замерла. Вот вам и вопросик. Как подобные мысли могли прийти в голову?» Где я и где это черное существо, сотканное из ненависти ко мне? Кстати, это чувство обоюдное. Вот смотрю на эту фигуру и начинаю ненавидеть его еще больше. Он испортил мою жизнь, начерно перечеркнул все мои надежды, оставил меня без брачной ночи и унизил своим поступком. Как вообще можно было подумать о помолвке? Нечто подобное почувствовал и мой работодатель. «Это уже ни в какие ворота». Пробормотал он и жестко ответил. «Она наемный работник, как и вы. Прошу не смешивать мох с сигаретами. Но учтите, вмешательством в личную жизнь леди строго запрещается. Как любой живой человек, она имеет право на личное пространство». Его такие правильные слова неожиданно были встречены возмущенным Гулом. «Мы тоже хотим иметь личную жизнь. Господин, ваш управляющий помыкает нами». У меня семья в Трехцарстве осталась. Да я вообще на год приехал, а застрял здесь навек. Я заметила, что седой пожилой мужчина, сидящий в первом ряду, недовольно покачал головой. Его явно расстраивало подобное непослушание. Черный рыцарь меж тем спокойно обвел взглядом слуг, как будто хотел запомнить каждого с его претензий, а потом громоподобным голосом крикнул «Тихо!» и поднял руку. С кончиков его пальцев стекала золотая масса, распылялась в воздухе в яркие звездочки и исчезала, не долетая до пола. Развоплощу каждого, кто не дорожит должностью. Думаете, контракт защищает вас? А, для моей семьи сущий пустяк выплатить деньги, положенные вашей семье в случае повторной кончин. А лорд Челсней предоставил мне неограниченные полномочия. Тишина образовалась поразительная. Призраки в ужасе смотрели на черную маску и белели, хотя казалось, что стать еще светлее, чем и в полупрозрачные светло-голубые тела, невозможно. Черный тиран невозмутимо сошел с трибуны и сделал мне знак следовать за ним.